Глава 3. Незнакомка, загадочное предсказание и предложение. Конечно, я опоздала, но спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. Магистр Ким поймал меня как раз в тот момент, когда я неслась по коридору, одновременно раздумывая, правильно ли выбрала путь до аудитории, или всё же стоило достать карту и свериться. «Новак!» — грозно позвал он. Куратор курса топал мне навстречу. Я молча остановилась в ожидании выговора, ведь звон колоколов, означающий начало занятий, давно прозвучал. «Я тебя искал», — вместо этого заявил мужчина. «Идём ко мне в кабинет». Пройдя мимо меня, он, не останавливаясь, направился дальше, очевидно, ничуть не сомневаясь в том, что я устремлюсь следом. Впрочем, ничего другого мне не оставалось. В секунду понаблюдав за развивавшимися полами мантии, Я пошла в противоположную от нужной мне аудитории сторону. И зачем он меня искал? Вроде я ничего запретного не совершала, если только... Пожалуйста. Нет, только не это. Кабинет магистра оказался неподалеку, поэтому уже через несколько минут Отворив дверь ключом, преподаватель запустил меня в крохотное помещение, которое каким-то чудом вмещало в себя стол, стул, шкаф и узкую полоску свободного пространства перед входом. Куратор направился к своему рабочему месту, а я, осматривая обстановку, не могла вновь не подумать о том неравенстве, что словно пропасть, у которой не видно дна, разделила попаданцев и местных. Я тяжело вздохнула. Нельзя забывать о том, что сколько бы мы ни прожили в этом мире, навсегда останемся всего лишь его гостями. Страна, взращенная и опирающаяся на магическую силу, лишь ее и признает. Стоит только вспомнить Александра Розенталя. Он бы не был в таком почете в Академии, даже несмотря на своих богатых родителей, если бы не оказался столь одарен. Маги, способные практически сливаться со стихией, даже называются иначе магами, элементами. Не знаю, с какого это языка, но слово означает «человека», что как мост связывает две реальности — духовную, невидимую и состоящую из чистого колдовства. И нашу. Вот тебе новое расписание. Оно немного изменено. Добавлено больше магических занятий. Магистр нашёл среди остальных бумаг сероватый лист и передал его мне. И да, Там освобождено место для встреч участников королевского турнира. Не пропускай. Ваш руководитель вправе назначать вам наказание. Кстати, поздравляю с нормальным уровнем магии. Хорошо выступи на турнире в конце года. Готовься. Последние слова были сказаны таким безразличным тоном, что я даже в первое мгновение растерялась. Одно дело – понимать самой свою ситуацию, но другое – получить веские доказательства. Этот турнир проклят. По крайней мере, для иномирцев точно. «Иди, я закончил», – протараторил куратор Ким, а чуть погодя благосклонно добавил. «Можешь сказать магистру, что это я тебя задержал». «Ну, вообще-то, я так и собиралась поступить», – сварливо заметила я, а вслух поблагодарила и, попрощавшись, вышла в коридор. С преподавателем мне надо было сохранять хотя бы нейтральные отношения. День пронёсся быстро, и в кое то веки занятия длились не до самого вечера. Скорее всего, это из-за перестановки в расписании. Ведь уже завтра я пробуду в Академии гораздо дольше. Отчасти изменения оказались связаны со встречами по королевскому турниру, запись о которых была помечена красными чернилами. Никак не увильнуть. Так совпало, что мы с Данилом освободились одновременно. За неделю нашего знакомства это случилось впервые. И, следуя очевидному намёку Кирстен, я пригласила их обоих в гости. Кажется, моей сокурснице понравился мак воздуха. По крайней мере, она вела себя очень настойчиво. «Надеюсь, из-за этого не возникнет проблем», отстранённо подумала я, пока не видя никаких симпатий со стороны парня. Да и какие серьёзные чувства могут возникнуть за пару минут разговора и несколько коротких встреч. «Проходите», — отворив входную дверь дома, произнесла я. Кирстен проскочила, вжав на мгновение голову в плечи, а Данил... Кивком дал мне знак идти следующий. Не став спорить, я проскользнула в тёплый холл. Снаружи начинался ливень, и почему-то от этого мне дышалось как никогда легко, а в сознании воцарилась лёгкость, дарившая воодушевление. Я уже пыталась управлять своей стихией, и это был лишь ручеёк воды, перемещённый из полного стакана в пустой и обратно. И после того раза у меня разболелась голова, а тело охватило слабость. «Скорее всего, магичить мне еще рановато», решила я в тот момент. «Еще одни гости?» будто само себе сказала Магда, поднимая взгляд от газеты в руках. «Еще гости?» переспросила я, отряхивая одежду от маленьких капелек дождя. «Да, наш новый жилец тоже пришел не один», лениво ответила она. И тут же обо мне забыла, вернувшись к чтению желтой прессы. Я поморщилась, примерно представляя, кого мог привести Вацлав. «Ни Данилу, ни Кирстен». О сегодняшнем утре я не рассказывала и вообще решила хранить свои приключения в секрете. Но, конечно, если столкнёмся с кем-нибудь из троицы, то так тому и быть. Пусть узнают. Просто сейчас мои слова лишь придадут этому совпадению значимости. Ну и что, что живу рядом с местным, и наши комнаты разделяет лишь тонкий пол? К тому же стоит вспомнить его сегодняшнее поведение, ведь рыжеволосый оказался не так уж и плох. А здесь уютно, заметила Кирстен. Мак воздуха кивнул, соглашаясь. «То жильё, что сняли мне, когда я только переместилась, напоминало комнату общаги. О соседях вообще молчу. Одного из них постоянно забирала стража. Он как выпивал, так долбил молотком по стенам. А пил он практически круглосуточно». Я усмехнулась, покачав головой. «И как долго ты там продержался?» – поинтересовалась я, ведя друзей к лестнице. «Месяц. Дождался следующей стипендии и переехал». «Ужас! А жаловаться не пытался?» Кирстен шла сразу после меня и на ходу оглядывалась на следовавшего по пятам парня. «А смысл? Мне бы сказали, что это мои проблемы. Не менее двух сотен иномирцев прибывает в академию каждый год. Всех надо расселить. Это Еве повезло, что она появилась отдельно от всех, и в момент, когда спрос на жилые комнаты уже упал, мы поднялись на четвертый этаж. Пока все было тихо». Вставив ключ в замочную скважину и провернув его, я отворила дверь, впуская друзей внутрь. За окном повисла серость, размываемая стеной дождя. Пройдя к оконной раме, я приоткрыл её, чтобы запустить свежий воздух. «Располагайтесь, я сейчас спущусь, налью чай и вернусь». «Может, тебе помочь?» «Лишь ради приличия», — спросила Кирстен. Ей явно хотелось остаться. «Нет, не надо, сама справлюсь», — ответила я, сразу же исчезая в коридоре. Оказавшись на первом этаже, я уверенно отправилась на кухню, застав свою соседку, сидящую за обеденным столом. На вид женщине было около 50 лет. Глаза она ярко подвела чёрным карандашом, а на пальцах рук красовались массивные перстни с разноцветными драгоценными камнями. И я в очередной раз задумалась, настоящие ли они. «Здравствуйте», – поздоровалась, сразу подходя к плите из камня, которая мгновенно нагревалась, Стоило лишь повернуть рычаг и соединить два кристалла под ней. Набрав в чайник воды, я поставила его на нагретую поверхность, а потом помыла три кружки и водрузила их на поднос. Все эти манипуляции происходили под пристальным взглядом женщины. Её имени я не знала. Она была не слишком разговорчивой, вот даже сейчас не поздоровалась в ответ. Но, видимо, этот день соседка решила сделать особенным. «Ты нужна здесь больше, чем там». «Что? Простите?» Оглянулась я. Поначалу показалось, что она сказала это не мне. Не надо ни о чём жалеть. Тем не менее, продолжала дама. «Я ни о чём не жалею», — возразила я. «Она вроде смотрела на меня, но будто сквозь». И это начинало злить. «И вы — два сапога пара. Пусть ты вода, но в душе ещё и огонь. Теперь происходящее окончательно превратилось в неразбериху. Не штиль, а шторм». «Не пластичность, а сила и сокрушение. Ты само проклятие!» Я сглотнула. Женщина перевела взгляд на свои ладони, успевшие покрыться глубокими морщинами. Мне стало не по себе. И я даже не знала, что ответить, хотя обычно у меня с этим проблем не возникало. В голове роились вопросы. «Сумасшедшая? Хочет меня напугать? Или в её словах действительно есть какой-то смысл?» На земле у меня не возникло бы сомнений насчёт её здравомыслия. Решила бы, что она сама себе что-то навыдумывала. Но теперь я не дома, и надо держать ухо востро». «Приятной встречи со своим отражением», — напоследок прокаркала соседка, поднимаясь из-за стола. Облачённая во всё чёрное, она напоминала ворона, и лишь перстни на пальцах привносили ярких красок. Я хотела вновь задать вопросы и в этот раз добиться на них ответов. Но вода в чайнике закипела и, расплескавшись на каменную плиту, звонко зашипела, превращаясь в пар. «Блин, блин, блин!» Ругаясь про себя, я схватила полотенце и, насколько возможно, быстро убрала утварь с огня. А когда оглянулась, соседке уже и след простыл. Но я была бы не я, если бы не вышла за ней в холл. Там тоже оказалось пусто. И тогда я подошла к Магде и тихо постучала по деревянной стойке. «Да», — она выжидающе посмотрела на меня. «Вы не видели здесь женщину лет пятидесяти во всём чёрном? Она одна из жильцов». «Что?» «Первый раз слышу. Никто, подходящий по описанию, здесь не живёт». «Как?» «Я несколько раз видела её на кухне. Теперь пришёл мой черёд удивляться». Магда смотрела на меня несколько секунд, прежде чем пододвинуться ближе и шёпотом спросить. «Может, ты призрака видела?» Ходят слухи, что пару веков назад дом принадлежал очень сильной ведьме, которая даже после смерти не пожелала покидать его стен. «Кто-то верит, что она предсказывала будущее», с суеверным ужасом продолжила она. «Так что, может, это правда ведьма была?» «Я видела по лицу консьержки, что ее хлебом не корми, но да, и зрелищ». «Уже завтра вся улица будет гудеть и разрываться от новых слухов». «Нет, не думаю. Должно быть, напутало что-то». Отшатнулась я. Никогда не любила сплетниц. Обычно они не знали границ, перевирая всё. «Как это напутало?» «Подожди, подобное не путают?» Вознегодовала она. «Ну, наверное, я переутомилась на учёбе, да ещё и после переноса не оправилась». Сориентировалась я, уже жалея, что затеяла этот разговор. Он меня дезориентировал. На какую-то долю секунды я и правда поверила, что это была умершая ведьма. Но ведь подобное невозможно, да? К тому же я испугалась. Не каждый день тебя называют проклятием. «Ты само проклятие», — эхом повторилось в голове. И я остановилась, схватившись за дверной косяк между кухней и холлом. «Проклятие для себя или для остальных?» Между этими двумя понятиями есть существенная разница. Может, это она, тот воришка, что тайно живёт в доме и таскает мою еду. Но даже мне в нынешнем потрясённом состоянии эта версия показалась шитой белыми нитками. Я отлипла от дверного проёма, подошла к плите и сначала, налив заварки, наполнила кружки кипятком. Достала с полки остатки печенья, от целого свёртка сохранилась едва ли треть. Причём я их даже не пробовала. Водрузив всё на поднос, направилась к лестнице. Преодолев первый пролёт, я на несколько секунд опустила взгляд под ноги и, подняв его, вздрогнула. Всё же встреча с той женщиной выбила меня из колеи гораздо больше, чем я думала. И, похоже, сюрпризы ещё не закончились. Хмуро посмотрев на Александра... Я отметила про себя, что не подходит этому месту. Слишком богато выглядит для здешней обстановки. То, что его одежду украили по индивидуальным меркам, стало понятно даже мне. «Неожиданная встреча», — сказал огневик. А я отказалась от спора с ним. Для меня она была вполне ожидаемой, пусть и нежеланной. «Не думала, что мы теперь общаемся», — довольно грубо отозвалась я. «Проблем я не искала» но и стелиться перед ним, как остальные, не собиралась. По сути, я всего лишь обозначила то, что и так известно. Местные зачастую игнорируют попаданцев, правда, иногда еще и пользуются в обмен на покровительство. Но об этом я слышала лишь от Кирстен, воочию не видела. «Ты хорошо считаешь?» – внезапно спросил он, положив широкую ладонь на поручень лестницы. «О чем ты?» – нахмурилась я, поймав себя на том, что настороженно слежу за каждым движением парня. «Большинство иномирцев в ладах с числами. Или, может, это не про тебя?» С вызовом произнес Александр, склонив голову. «Я прекрасно считаю. Тон его голоса меня задел. Иногда я бываю слишком вспыльчивой и завожусь с полуоборота, лишь спустя время остывая и понимая, что, возможно, была неправа. В свое время у меня была пятерка по математике, геометрии, физике и химии». Если ты, конечно, знаешь, что это такое. Почему нет? Меня обеспечили широким образованием. Вызов из его голоса исчез, но невозмутимость осталась. Рада за тебя. Но к чему этот разговор, Александр?» Поинтересовалась я, прожигая Розенталя взглядом. «О, так ты знаешь моё имя, Ева?» Вернул он долг. «Его каждая собака в академии знает. Но вот откуда ты узнал моё, вопрос получше». И меня он немало заинтересовал. Возможно, огневик увидел его в списке участников королевского турнира. Но ведь личного фото там нет. Точно, совсем забыла. Скорее всего, это Вацлав рассказал. Стало немного неловко от одной мысли о том, что кому-то еще известно о моей ночевке с ногой в ведре. Следующий взгляд Розенталя, брошенный на меня, оказался оценивающим. Будто он осматривал товар перед покупкой. Я сощурилась в ответ, словно стараясь вернуть ему его собственное небрежное внимание. «Ты колючая. Лучше быть колючей, чем излишне мягкой». «Почему же?» «Это ты мне скажи. В первый раз, когда я тебя заметила, знакомая велела не смотреть в твою сторону, мол, одарённый огневик не любит внимания. Руки уже болели от тяжести подноса, а я всё прислушивалась к звукам выше по лестнице». «Друзья могли потерять терпение и отправиться на мои поиски». «Так и сказала?» Тихий ироничный смешок вернул меня к собеседнику. «Похоже, мое замечание Александра развеселило». Она была не права? Возможно, как и подобает слухам, неприкосновенность его персоны значительно преувеличена. «Почему же?» «Права. Отчасти». Последнее слово было произнесено многозначительно и загадочно. Но огневик не посчитал нужным дополнить ответ и неожиданно перешел к делу. Хотя до этого я вообще не считала, что у Розенталя могут быть какие-то дела со мной. «Мне нужен казначей». «Что? Прости?» Спустя пару секунд переспросила я. По мне, это была не очень хорошая шутка. «Казначей? Для чего?» «Считать прибыль, естественно», — невозмутимо отозвался он. Я улыбнулась, развеселившись от непредсказуемости всей ситуации. «Так ты серьёзно?» «О, да!» – получила кривую улыбку в ответ. «И почему же я должна согласиться?» Наверное, этот вопрос был не самым важным. За пару секунд в моей голове родились десятки предположений и мыслей, о которых я хотела бы узнать подробнее. «Потому что я заплачу!» Я задумчиво поджала губы. «Деньги мне были нужны. Надо бы уже откладывать, ведь не всю жизнь мне будут выплачивать стипендию. Теперь у меня нет родственников, способных выручить в трудную минуту. Но это Александр Розенталь. Надо быть осторожнее. И почему это предложение получила именно я? В чём подвох? Подвоха нет. Есть лишь требование не болтать о моих делах. Остальные подробности узнаешь завтра. Сколько у тебя занятий? Вроде шесть. Замечательно. Приходи в ту комнату, что отыскала накануне. «Переговорим». «Я ещё не согласилась», — заметила я, упрямо взирая на него снизу вверх. Тень от его фигуры падала на меня, будто сковывая со всех сторон. «Но и не отказала», — сказал Александр, огибая меня и скрываясь в коридоре третьего этажа. Я посмотрела ему вслед и усмехнулась про себя. И бесит, и интерес вызывает. «Чужие достоинства я признавать умела», — пусть порою и с опозданием. Если предложение действительно дельное, то у меня будет возможность многому научиться. Руки устали держать под нос, и я, больше не теряя ни секунды, поспешила к себе. Когда вернулась в комнату, Кирстен и Данил стояли на балконе и, как бы прозаично это ни звучало, обсуждали архитектуру города. Из моей спальни открывался прекрасный вид. Мы провели вместе чуть больше часа, пили чай, доедали печенье, предаваясь мечтам о прошлой жизни. В отличие от меня и сокурсницы, друг находился в магическом мире уже больше года, и его воспоминания ничуть не померкли, хотя он и признался нам, что старается лишний раз не думать о земле. «Тоска усиливается и занимает мысли. Лучше скорее примириться с действительностью, ведь и в жизни в Церенте есть плюсы», сказал Данил. И я согласно кивнула, хотя пока не была готова последовать его совету. «Интересно, как долго можно продержаться в нашем мире, если вернуться?» – спросила я, допивая чай. «Точно недолго?» – пожал плечами парень. «И вы уверены, что нам не врут?» Мой вопрос звучал глупо. Отголосок надежды, что не желала погибать. «Вдруг все эти рассказы о том, что мы там не выживем – ложь? Очень сомневаюсь». «Давайте не будем об этом», — предложила Кирстен, и, повернувшись к Данилу, с фальшивым весельем сказала. «Скоро же полевой поход. Если не ошибаюсь, участвует практически вся академия. Точнее, студенты с первого по третий курс», — поправил друг. Вот так резко наш разговор свернул в иное русло. А я, в свете перенасыщенной информации первой недели, совершенно позабыла об этом мероприятии. Так как магия студентов стихийна, в учебную программу входят выезды на природу для прямого контакта с источниками силы. Недалеко от столицы даже построили несколько лагерей для академий. Подобные путешествия случались регулярно, 3-4 раза в год. Но для первокурсников третьего факультета выезд сулил очередные проблемы. Поэтому радости по этому поводу, в отличие от Кирстен, я не испытывала. Сейчас мне тяжело было даже представить, что часть студентов куда-то пропадет, ведь практически во всех коридорах замка кипела жизнь. Вскоре друзья засобирались домой, и я проводила их до выхода, втайне радуясь тому, что никого, кроме консьержки, мы на нашем коротком пути не повстречали. Естественно, про предложение Розенталия я молчала. Во-первых, это вызовет слишком много вопросов. А во-вторых, огневик не хотел, чтобы кто-либо об этом узнал. Возможно, поэтому он и обратился ко мне. Впрочем, гадать смысла не было. Завтра все узнаю. Но чего я точно отрицать не могла? Он меня заинтриговал. Уже возвращаясь в комнату и проходя мимо кухни, я задумчиво остановилась. Произошедшая сегодня встреча оказалась самой необычной и устрашающей за всю мою жизнь. Все дело в неизвестности. Я не понимала, с кем или даже с чем имела дело. Главное, не сходить с ума. «Вы два сапога пара», – неожиданно вспомнились слова женщины. И что она имела в виду? Покачав головой, я продолжила путь, стремительно взбираясь по лестнице на четвертый этаж и желая скорее оказаться у себя в спальне. За сегодняшний день общения с людьми мне было более чем достаточно, и я собиралась в полной мере насладиться оставшимся до сна временем в одиночестве.